говорящим о своих родителях, и мне хотелось узнать из него гораздо больше, что они делали во время войны, кого спасли. Но я чувствовал, что промолчать по этому вопросу было для меня элементарной вежливостью. Он заговорит, когда ему будет необходимо заговорить, а до той поры я буду упорствовать в молчании. Вот почему я сделал то же, что сделал герой, а именно стал смотреть в окно. «Не знаю» сколько свалилось времени, но знаю, что свалилось много. «Красиво, да?» — сказал я ему без разворота. «Да». В следующие минуты мы не пользовались словами, а только свидетельствовали сельскохозяйственные угодья. «Сейчас благоразумное время осведомиться у кого-нибудь, как добраться до Трахимброда», — сказал дедушка. «Думаю, что он от нас не больше, чем в десяти километрах удаленности». Мы сдвинули автомобиль на обочину, хотя было очень трудно ощутить, где истекала дорога и приступала обочина. «Иди, осведомись у кого-нибудь», — сказал дедушка. «И еврея возьми». «Ты пойдешь?» — спросил я. «Нет», — сказал он. «Пожалуйста». «Нет». «Идем», — проинформировал я героя. «Куда?» Я указал пальцем в поле на табун мужчин, которые курили. «Ты хочешь, чтобы я пошел с тобой?» «Конечно», — сказал я потому что жаждал, чтобы герой почувствовал себя вовлеченным в каждый аспект нашей поездки. Но, по правде, я также боялся мужчин в поле. Я никогда не разговаривал с такими людьми, людьми бедными и сельскохозяйствующими. И, подобно большинству жителей Одессы, я говорю на смеси русского и украинского. Они говорят только по-украински. И хотя русский и украинский звучат схоже, люди, которые говорят только по-украински, Иногда ненавидят людей, которые говорят на смеси русского и украинского, потому что очень часто люди, которые говорят на смеси русского и украинского, приходят из больших городов и думают, что они значимее людей, которые говорят только по-украински и приходят с полей. Мы так думаем, потому что мы действительно значимее, но это для другого рассказа. «Я приказал герою не разговаривать, потому что время от времени люди, которые говорят только по-украински и ненавидят людей, которые говорят на смеси русского и украинского, также ненавидят людей, которые говорят по-английски. По той же самой причине я привел с нами Сэмми Дэвисной-младшую, хотя она не говорит ни по-украински, ни на смеси русского и украинского, ни по-английски. Гавв!» «Почему?» — осведомился герой. «Что почему?» Почему я не могу разговаривать? Потому что некоторые люди огорчаются, когда слышат по-английски. Нам будет более легче добыть их содействие, если ты будешь держать губы закрытыми. Что? Заткнись. Нет. Что это за слово ты употребил? Какое? На «д». Я почувствовал себя очень гордо, потому что знал одно слово английского, которое герой-американец не знал. «Добыть». Это как «заполучать». «Брать, приобретать, заручаться или овладевать, а теперь заткнись, поц!» «Я об этом никогда не слышал», — сказал один из мужчин с сигаретой в углу рта. «И я не слышал», — сказал другой, — «и они экспонировали нам свои спины». «Спасибо», — сказал я. Герой звезданул меня в бок сгибом своей руки. Он пытался мне что-то сказать без слов. «Что?» — прошептал я. «Софьевка», — сказал он. Без объемности, хотя, по правде, это не имело значения. Это не имело значения, потому что мужчины не обращали на нас никакого внимания. «Ах, да», — сказал я мужчинам, — «но они не развернулись, чтобы взглянуть на меня. Еще называется Софьевка. Вы знаете о таком городке?» «Мы о нем никогда не слышали», — сказал один из них, не обсуждая это с остальными. Он отбросил сигарету на землю. Я развернул голову «отсюда туда» чтобы проинформировать героя, что они не знают. «Может, вы видели эту женщину?» — сказал герой, доставая из пидораски дубликат фотографии Августины. «Убери обратно!» — сказал я. «Вы чего тут хотите?» — осведомился один из мужчин и тоже отбросил сигарету на землю. «Что он сказал?» — спросил герой. «Мы разыскиваем городок Трахимброд». Проинформировал я их и ощутил, что не катаюсь, как сыр в масле. «Я же тебе сообщил!» что нет такого места, трахим брод. «Так что хватит нам надоедать», — сказал один из других мужчин. «Хотите сигарету Мальборо?» — предложил я, потому что больше ничего не пришло в голову. «Иди отсюда», — сказал один из мужчин. «Отправляйся обратно в Киев». «Я из Одессы», — сказал я. И они засмеялись с насилием. «Тогда отправляй